И в этом же письме пишет по-французски больная Варвара. Это её единственное письмо в нашем собрании и, вероятно, вообще единственное, что от неё уцелело. Варвара Александровне было 28 лет. Она рано вдовела и перед самым нашествием французов на Москву была вторично помолвлена за князя Владимира Михайловича Волконского, уже пожилого. Свадьбу отсрочили из-за московской беды. которую Волконский пережидал в своей Казанской усадьбе. Но свадьбы не будет. Невеста умирала от горловой чехотки. Совремница говорит: Варвара Александровна была прекрасна собою, высокой ростом, статно и стройна, величественной осанки и имела замечательно приятные глаза. Это письмо её к брату женственно нежно в своей задушевной грусти и шутки даже в самом почерке, который необыкновенно красив. И вот всё, что осталось от её земного существа, один этот листок. Но в нём она ещё и теперь жива. В нём не остыла живая теплота её чувства. Разве это не чудо? Каждое чувство человека и каждая мысль есть в своём воплощении как бы дивный организм. И этот организм бессмертен. Время может разбить только его материальную форму, но не властно расторгнуть или сделать небывшим неповторяемый строй чувств и идей, который мгновенно и раз навсегда возник в душе человека. Поэтому всё золото, какое есть на земле, не может уравновесить цену этого бедного листка почтовой бумаги, бережно несущего через века бессмертную жизнь сознания. Те прекрасные глаза Закрылись 100 лет назад, но их бархатный взгляд всё светит нам, как лучи давно угасших звёзд. Так и телесный облик человека давным-давно умершего живёт ещё глубокой жизнью для дальнего потомка, мгновенно схваченный художником. Об этом говорит Полонский в его недавно найденном стихотворении к портрету Лапухиной. Она давно прошла, и нет уже тех глаз, и той улыбки нет, что молча выражали страдание, тень любви и мысль тень печали, но красоту её Боровиковский спас. Так часть души её от нас не улетела, и будет этот взгляд, и эта прелесть тела к ней равнодушное потомство привлекать, уча его любить, страдать. прощать, молчать